Глава 83. Разбить кармазин Как должным образом назначенные хранители совершенных самосветов, мы и назватели взяли на себя бремя защиты рубина, прозванного капли чести. Пусть это будет записано. Из ящика 2010. Циркон. Адалин Халин плеснул в лицо холодной водой и насухо вытерся полотенцем он устал почти всю ночь переживал из за того что шалан не вернулась вовремя внизу в самой лавке слышался топот остальные совершали последние приготовления к штурму штурму дворца который был его домом в течение многих лет он тяжело вздохнул что то не так он забеспокоился проверил поясной нож бинты для перевязки в кармане охранный глиф, решительность который Шалан нарисовала по его просьбе, обернутый вокруг предплечья. А потом Адалин наконец понял, что его тревожит. Он призвал свой осколочный клинок. Меч был толстым у основания, шириной с мужскую ладонь и волнистым, словно тело парящего угря. Кроме того, из него росли маленькие кристаллические выступы. Такое оружие не удержали бы ни одни ножны, и никакой обычный меч — не мог с ним сравниться, не став таким тяжелым, что им невозможно было бы пользоваться. Осколочный меч ни с чем нельзя было перепутать. В этом его суть. Стоя посреди умывальни, Адален поднял перед собой оружие, глядя на свое отражение в металле. — У меня нет маминого ожерелья, — сказал он, — и другие традиции я не могу соблюсти. На самом деле они и не нужны. Мне всегда был нужен только ты. Он перевел дух. Кажется, кажется, ты был живым. Они говорят, что слышат твой крик, когда касаются тебя, что ты мертв, но каким-то образом все равно чувствуешь боль. Прости, я ничего не могу с этим сделать, но спасибо тебе». Спасибо, что помогал мне все эти годы. И если от этого будет легче, сегодня я использую тебя во благо. Постараюсь, чтобы так было всегда». Отпустив клинок, Адалин почувствовал себя лучше. Разумеется, при нем было другое оружие. Его поясной нож, длинный и узкий, предназначенный для драки с противником в броне. Он с таким удовлетворением, Воткнул этот нож Садоасу в глаз. Адалин по-прежнему не знал, стоит ли стыдиться или гордиться. Принц вздохнул, взглянул на свое отражение в зеркале и принял еще одно быстрое решение. Когда через некоторое время Адалин спускался по ступенькам в главную комнату, он был в халиновской униформе. Его коже приятнее было ощущать мягкий шелк и лучший крой костюма, сшитого йогской. Но он обнаружил, что в униформе держится более гордо. Пусть даже в глубине души и продолжал беспокоиться о том, что больше не имеет права носить глифы отца. Он кивнул Элокару, который разговаривал со странной женщиной, известной как Великий Маршал Азур. «Моих разведчиков отбросили назад», — доложила она но они, Ваше Величество, видели достаточно. Армия, приносящих пустоту здесь, во всей своей мощи, нападут сегодня или завтра. — Что ж, — ответил Элокар, — полагаю, я понимаю, почему вы поступили так, как должны были поступить, взяв на себя управление стражей. И не собираюсь повесить вас, как самозванца. — Хорошая работа, великий маршал. Э, — Я польщина. Шалан, Каладин, Скар и Дрехи стояли возле карты дворца. Им надо было заучить ее наизусть. Адалин и Элокар, разумеется, и так знали дворец. Шалан решила не переодеваться и осталась в эффектном белом наряде, в котором он увидел ее ранним утром. Такая одежда была куда пригоднее для штурма, чем юбка. Буря-свидетельница было нечто весьма привлекательное в женщине в брюках и плаще. Элкер предоставил Азур возможность выслушать донесения ее людей. В соседней комнате его приветствовали несколько светлоглазых, великие лорды, которым они с Адалином открылись прошлой ночью. Понадобилось лишь отойти от сфер, которые подпитывали иллюзии, и их истинные лица проявились. Некоторые из этих светлордов были критиками, но многие остались верны королю. Они привели с собой около сотни вооруженных людей, не так много, как Каладин привел из стенной стражи, но все-таки Элокор гордился тем, что ему удалось их собрать. И заслуженно! Они с Адалином присоединились к сияющим в передней части лавки. Элокор взмахом руки велел свет светлордам последовать за ними, а потом твердым голосом спросил «Все поняли, что делать!» «Штурмуем дворец», — отозвался Каладин. «Необходимо захватить солнечную тропу, пересечь платформу клятвенных врат и удерживать ее, пока Шалан попытается прогнать несотворенного, как сделала в Потом мы запускаем клятвенные врата и переносим в Холенар войска». «Контрольное здание полностью обросло этим черным сердцем, Ваше Величество», — напомнила Шалан. Я на самом деле не понимаю, как мне удалось прогнать полуночную матерь. Я уж точно не знаю, смогу ли повторить такое здесь». «Но вы готовы попробовать?» — спросил король. «Да». Она перевела дух. Адалин набодреюще сжал ее плечо. «Ветробегун», — сказал Элакар, — «тебе и твоим людям я поручаю доставить королеву Эсудан и наследника в безопасное место». Если клятвенные врата работают, мы заберем их туда. Если нет, ты должен улететь с ними из города. Адалин взглянул на лордов, которые, похоже, воспринимали все это, прибытие сияющих рыцарей, решение короля штурмовать его собственный дворец спокойно. Он лишь догадывался об их чувствах. Приносящие пустоту буря-бурь, искаженные спрены в городе, в конце концов происходящее... Переставала шокировать. «У нас точно нет лучшего варианта, чем пройти по солнечной тропе», — спросил Каладин, указывая на карту, которую держал Дрехи. Он провел пальцем по восточной галерее дворца, вдоль солнечной тропы и до самой платформы врат. Адалин кивнул. «Это самый простой способ подойти к вратам. Штурмовать узкую лестницу, что ведет к наружному краю плато, убийственно сложно». Наш лучший шанс подняться по парадной лестнице, вышибить двери с помощью осколочных клинков и пробиться от входа к Восточной галерее. Оттуда можно пойти направо к королевским покоям или прямо по солнечной тропе. Мне не нравится, что придется сражаться в этом коридоре, признался Каладин. Придется положиться на то, что сплавленные не присоединятся к битве на стороне дворцовой стражи. Если они все же появятся, «Возможно, я сумею их отвлечь», — вмешалась Шалан. Каладин хмыкнул и прекратил выдвигать возражения. Он все понимал, как и Адалин. Им предстояла нелегкая битва. Во дворце имелось множество узких проходов, где защитники могли напасть. Но что еще им оставалось делать? В отдалении раздался барабанный бой. Састиан. Каладин обернулся в ту сторону. «Новая атака!» — уточнил один из светлордов. «Хуже!» — возразил Каладин, и позади них тихонько выругалась Азур. «Этот сигнал означает, что на город напали!» Азур толкнула парадные двери портновской лавки, и остальные последовали за ней. Большинство из шести сотен мужчин, собравшихся на улице, Были и стенной стражи, и кое-кто из них шагнул к далеким стенам, сжимая копья и щиты. Спокойно, парни! крикнула Азур. Ваше Величество, основная часть моего войска умирает на стене в безнадежном сражении. Я здесь, потому что благословенный Бурий убедил меня, что единственный способ им помочь это взять дворец штурмом. Если мы и впрямь собираемся это сделать, время пришло. Значит, выступаем! провозгласил элакар «Великий маршал Азур, передайте весть своим солдатам! Построиться, идем на дворец по моей команде!» Адалин повернулся и увидел, как какие-то сплавленные пронеслись в небе над далекой стеной. Вражеские заклинатели потоков. Вот буря! Он покачал головой и поспешил к Йокске и ее мужу. Они наблюдали за происходящим, За прибытием армии к их порогу, за приготовлениями к штурму в замешательстве. Если город выстоит, сказал Адалин, с вами все будет в порядке. Но если падет, он перевел дух. Донесения из других городов свидетельствуют, что всеобщей бойни не будет. Приносящие пустоту завоевывают территорию, но не уничтожают противника поголовно. И все же я бы предложил вам. «Бежать из Холинара на расколотые равнины». «На расколотые равнины?» — потрясенно переспросила Йокска. «Но свет, лорд, это же сотни и сотни миль!» «Знаю», — сказал он и поморщился. «Большое спасибо, что приняли нас. Мы сделаем все возможное, чтобы это остановить». Неподалеку эллокар подошел к робкому ревнителю, который прибыл вместе с Азур. Он поспешно рисовал охранные глифы для солдат, и дернулся, когда Элокар взял его за плечо и сунул в руку какой-то предмет. «Что это?» — нервно спросил ревнитель. «Даль перо», — ответил Элокар. «Через полчаса после того, как моя армия отправится на штурм, ты должен связаться с Уритеру и предупредить, чтобы там приготовили войско для переноса через клятвенные врата». «Я не могу использовать фабриаль. Крикуны, спокойно!» «Враг, скорее всего, будет слишком занят штурмом, чтобы обратить на тебя внимание. Но даже если это случится, ты должен рискнуть. Нашим войскам нужно подготовиться. От этого может зависеть судьба города». Ревнитель побледнел и кивнул. Адалин присоединился к войскам, успокоив нервы силой воли. Просто еще одна битва. У него на счету десятки если не сотни битв. Но буря свидетельницы он привык опустошать каменные поля, а не улицы. Рядом тихо болтала небольшая группа стражников. «Все будет хорошо», — убеждал один из них. Он был невысокого роста, чисто выбрит, хоть и с поразительно волосатыми руками. «Говорю вам, я видел свою смерть там, на стене. Она помчалась ко мне, нацелив копье прямо мне в сердце». Я посмотрел в эти красные глаза и увидел, как умираю. А потом появился он. Вылетел из окна башни, словно стрела, и врезался в приносящего пустоту. Это копье должно было отнять мою жизнь, а он изменил судьбу, говорю вам. Я клянусь, он светился, когда это случилось. Мы вступаем в эпоху богов. Подумал Адалин. Элакар высоко поднял осколочный клинок и дал приказ. Они отправились маршем через город, минуя взволнованных беженцев, ряды зданий с крепко запертыми дверями, словно готовыми к буре. В конце концов, перед войском вырос дворец, похожий на обсидиановый блок. Сами камни, казалось, изменили цвет. Адалин призвал свой осколочный клинок и его вид будто успокоил людей поблизости. Их поход привел их к северной части города возле городской стены. Здесь были видны сплавленные атакующие войска. Послышался странный грохочущий звук, и Адалин принял его за новый барабанный бой. Но потом над стеной неподалеку от них появилась голова. Буря. Это было какое-то существо с головой в виде громадного каменного клина, которая чем-то напоминала панцерника, только вот глаза были просто красными пятнами, светящимися изнутри. Монстр приподнялся, опираясь одной рукой. Он не был таким же высоким, как городские стены, но все же огромным. Сплавленные заметались вокруг него, когда он взмахнул конечностью вдоль стены, разбросав защитников, словно кремлецов и ударил по сторожевой башне. Адалин осознал, что он вместе со значительной частью их войска остановился и стал пялиться на жуткое зрелище. Земля задрожала, когда в нескольких кварталах от них рухнули камни, разрушая дома. «Шевелитесь — Шевелитесь! — заорала Азур. — Клянусь буре, они пытаются нас опередить и добраться до дворца! Монстр доломал сторожевую башню, а потом небрежным взмахом швырнул в них валун размером с лошадь. Адалин разинул рот, беспомощно глядя, как камень неумолимо летит на него и солдат. Каладин взмыл в воздух, оставляя за собой светящийся след. Он столкнулся с камнем и завертелся вместе с ним, закувыркался в воздухе, его сияние сильно потускнело. Валун непостижимым образом резко изменил направление. Он полетел прочь от Каладина, словно камешек, которые смахнули со стола. Промчался над стеной, едва не задев монстра, который его швырнул. Адален смутно услышал, как заорали спрены, но их голоса заглушил грохот падения камня и крики людей на улицах. Каладин возобновил запас бурисвета из ранца, он нес большую часть самосветов которые они привезли из Уритеру. Целое состояние из изумрудного резерва, которое предстояло использовать во время миссии, чтобы открыть клятвенные врата. Дрехи поднялся в воздух следом за Каладином. Скар, взлетевший третьим, с помощью буресвета сплел и шалан. Адалин знал, что она почти бессмертна, но все же было странно видеть ее на передовой. «Мы отвлечем сплавленных!» — крикнул Каладин, указывая на фигуры, летящие в их сторону. — и Если получится, захватим солнечную тропу. Прорывайтесь сквозь дворец и встретимся на восточной галерее. Они умчались прочь. Неподалеку монстр принялся стучать по воротам, которые начали трескаться и ломаться. «Вперед — Вперед! — заорала Азур. Аделин бросился в атаку рядом с Элокаром и Азур. Они достигли территории дворца и ринулись вверх по ступенькам. У входа солдаты в очень похожей униформе, черные с темно синим но все же в халиновском стиле, отступили, закрывая парадные ворота дворца. — Королевские телохранители! — крикнул Адалин, указывая на группу мужчин в красном, которых избрали почетными гвардейцами Эллокора. Не забывайте следить за флангами короля, когда он будет рубить! Не позволяйте врагу ударить по нему, когда дверь падет! Солдаты заполнили ступеньки, заняли позиции вдоль парадного крыльца. Они держали копья, хотя некоторые были светлоглазами. Адали, Назур и Элакар направились каждый к одной из дверей, к которым привела лестница. Здесь передняя часть крыши дворца, удерживаемая толстыми колоннами, защищала их от камней, которые бросало существо. Стиснув зубы, Адалин вонзил клинок в щель между толстой деревянной дверью и стеной. Быстро провел им вверх, рассекая петли, и брус засова, которым дверь заперли изнутри. После того, как еще одно движение сверху вниз освободило дверь, он отступил на позицию. Она упала с грохотом внутрь. Тотчас же вражеские солдаты ринулись наружу, выставив копья и надеясь достать Адалина. Он отступил и не осмелился ударить в ответ. Орудовать осколочным клинком одной рукой было непросто, даже если не приходилось беспокоиться о том, чтобы не ударить собственных людей. Он отпрянул в сторону и позволил стенной страже атаковать дверной проем. Сам же Адалин вместо этого присоединился к группе солдат, которые пришли с великим князем Уремилом. Для них он прорезал в стене импровизированный вход, сквозь которые бойцы ринулись внутрь. Адалин перешел в другое место вдоль длинного крыльца и проделал вторую дверь, а за ней третью. Сделав это, он бросил взгляд на Элокара, который шагнул через поваленную дверь и теперь был внутри дворца. Он размахивал вокруг себя клинком, держа его в одной руке, а другой сжимая щит. Король уже убил десятки вражеских солдат и открыл карман — в рядах противника. «Осторожнее, Элокар!» подумал Адалин. «Помни, ты не в доспехе!» Потом он указал в ту сторону и обратился к взводу солдат. «Усильте королевскую гвардию и позаботьтесь о том, чтобы его не задавили числом. Если навалятся, зовите меня!» Они отдали честь, и Адалин отступил. Азур прорезала собственную дверь, но ее осколочный клинок был слабее двух других. Она вела более сдержанную атаку, срезая наконечники копий, которыми противник тыкал в ее солдат. Пока Адалин смотрел, она проткнула вражеского солдата, который попытался пробиться. Его глаза примечательным образом не сгорели, хотя кожа приобрела странный пепельно-серый цвет, когда он умер. Кровь моих отцов, подумал Адалин, что не так с ее клинком. Даже со всеми открытыми дверными проемами, Продвижение вглубь дворца шло медленно. Солдаты внутри образовали вокруг дверей кольца из щитов, и сражение в основном происходило с использованием коротких копий, которыми противники тыкали друг в друга. Некоторые взводы стенной стражи принесли длинные пики, чтобы прорвать оборону, и теперь готовились к атаке. — Парни, вы когда-нибудь защищали осколочника с флангов? — спросил Адалин у ближайшего отряда. «Нет, сэр!» — ответил один из солдат. «Но нас этому учили!» «Придется как-то справиться!» — перебил Адалин, беря клинок обеими руками. «Я иду в центральный проем! Держитесь поближе и не давайте им воткнуть мне копье в бок!» «Я постараюсь никого из вас не задеть!» «Да, сэр!» — ответил командир отряда. Адалин перевел дух и направился к проему. Внутри отовсюду торчали копья как в пресловутом логове белоспинника. Согласно указанию Адалина, солдат сбоку от него развернулся к соратникам и повел обратный отсчет одной рукой. Когда убрал последний палец, солдаты у проема отступили. Адалин ринулся в дворцовый вестибюль с его мраморным полом и высоким сводчатым потолком. Враг направил на него десяток копий. Принц нырнул, держа клинок обеими руками на уровне плеч, и подсек колени группе солдат. Они упали, ноги, искалеченные осколочным клинком, отказались им служить. Четыре человека последовали за ним и подняли щиты по бокам. Адалин атаковал, отрубая наконечники копий, рассекая руки. Вот буря. Люди, с которыми он сражался, были слишком молчаливы. Они вскрикивали от боли, если их ранили, или пыхтели от напряжения но в остальном словно онемели, как будто тьма приглушила их эмоции. Адалин вскинул клинок над головой и принял стойку камня, а потом продолжил сражаться точными и аккуратными ударами, рубя одного противника за другим. Солдаты защищали его с флангов, в то время как широкий охват клинка обеспечивал защиту спереди. Глаза выгорали, линия щитов дрогнула. «Отступите на три шага!» — крикнул Адален своим людям и перешел к стилю ветра, нанося широкие плавные удары вокруг себя. Страсть и красота дуэлей иной раз вынуждали его забывать о том, до чего ужасное оружие — осколочный клинок. Здесь, пока он бушевал, у нетвердого строя противников это было чересчур очевидно. В один миг Адалин убил восемь человек и полностью уничтожил оборонительную линию. «Вперед!» — крикнул он, указывая клинком. Люди ворвались в дверь и захватили пространство у самого входа в вестибюль. Неподалеку горделиво выселся Элокар с блестящим узким клинком, выкрикивая команды. Солдаты падали, умирая и сыпля ругательствами. «Истинные звуки битвы! Цена столкновения!» Наконец противник сломался и отступил через вестибюль, который был слишком большим, чтобы его удержать, к более узкому коридору, ведущему к восточной галерее. Вытащите раненых! — крикнула Азур, подступая к нему. — Седьмая рота! Удерживайте дальнюю сторону комнаты! Убедитесь, что они не попытаются вернуться, бросившись разом! Третья рота! Прочешите флигели и проверьте, нет ли там сюрпризов! — Любопытно. Азур сняла плащ и обмотала вокруг левой руки. Адалин никогда раньше такого не видел. Возможно, она привыкла сражаться в доспехе? Адалин попил воды и позволил лекарю перевязать неглубокий порез. Хотя недра дворца напоминали пещеры, вестибюль выглядел восхитительно. Мраморные стены, полированные до зеркального блеска, величественные лестницы и ярко-красный ковер в центре. Ребенка Мадалин как-то раз поджег его, играя со свечой. Когда рану перевязали, он присоединился к Азур, Элокару и нескольким великим князьям, которые изучали широкий коридор, ведущий к Восточной галерее. Противник образовал там превосходную щитовую стену. Они заняли позиции, во втором ряду ждали солдаты с арбалетами на готове. «Будет трудно разбить этот кармазин», — сказала Азур, Как будто на миг, позабыв язык, на котором говорила. Придется сражаться за каждый дюйм. Снаружи грохот у ворот, наконец, стих, а не внутри, догадался Адалин. Это брешь не так уж далеко отсюда. Свет лорд шадай крякнул: А не обратятся ли наши враги друг против друга? Можем ли мы надеяться, что приносящие пустоту и дворцовая стража схватятся? Нет! возразил Элакар. Силы, что погрузили дворец во тьму, принадлежат врагу, который теперь сражается, желая побыстрее добраться до нас. Они знают, какую опасность представляют клятвенные врата». «Согласен», — сказал Адалин. «Этот дворец вскоре будет кишать солдатами-паршунами». «Соберите своих людей», — велел Элокар соратникам. «Азур командует штурмом. Великий маршал, вы должны очистить коридор». Один из светлордов посмотрел на женщину и прочистил горло, но потом решил промолчать. Мрачная Азур приказала лучникам использовать короткие луки, чтобы попытаться ослабить врага. Но щитовая стена была предназначена для того, чтобы выстоять против стрел, поэтому Азур отдала приказ, и ее люди двинулись против укрепленного врага. Адалин отвернулся, когда коридор превратился в мясорубку, где арбалетные болты волнами накатывали на солдат. У стеной стражи тоже были щиты, но им приходилось рисковать, продвигаясь, и удары болтов были очень сильными. Адалин никогда не был хорош в такой разновидности сражений. Буря свидетельница он хотел быть на передовой, возглавляя атаку. Его рациональная часть знала, что это глупо. В такой атаке не рискуют осколочниками, если только у них нет доспеха. «Ваше Величество!» — обратился к Элликору офицер, пересекая вестибюль. «Мы обнаружили кое-что странное!» Элликор кивком велел Адалину выяснить, в чем дело, и тот, радуясь возможности отвлечься, подбежал к офицеру. «Что вы нашли?» «Дверь в казармы дворцового гарнизона», — доложил тот. «Переделанную так, чтобы закрывать ее снаружи?» «Любопытно!» Адалин пошел следом за офицером, Они миновали импровизированный медпункт, где пара лекарей, стоя на коленях посреди спренов боли, занималась солдатами, которые были ранены во время осады дворца. Им предстояло куда больше работы, когда войска прорвутся в коридор. К западу от вестибюля располагались обширные казармы, в которых размещался дворцовый гарнизон. Несколько солдат Азур изучали дверь, которую и впрямь переделали так, Что теперь ее можно было закрывать снаружи, на засов. Судя по расколотой древесине, кто-то пытался выбраться оттуда. Открывайте! велел Адалин, призывая осколочный клинок. Солдаты осторожно вытащили металлический брус и приоткрыли дверь. Один держал сферы для света. Они обнаружили не чудовищ, но группу грязных мужчин в униформе дворцовой стражи. Те собрались, заслышав шум снаружи, И при виде Адалина несколько рухнули на колени и с облегчением принялись восхвалять всемогущего. Ваше высочество! Спросил молодой Олети с капитанскими узлами на плече. О, принц Адалин, это действительно вы? Или. Или нас жестоко обманывают. Это я, ответил Адалин. Сиден, шквал, дружище! Едва узнал тебя с этой бородой. Что случилось? Сэр, с королевой что-то не так. Сперва она убила ту ревнительницу, а потом казнила светлорда Кейвса. Он перевел дух. «Сэр, мы предатели!» «Сэр, она устроила чистку среди дворцовой стражи», — объяснил другой солдат. «Заперла нас тут, потому что мы не подчинились, и почти забыла о нашем существовании». Адалин вздохнул с облегчением. «Сам факт того, что не вся дворцовая стража попросту пошла вслед за королевой...» Ну, это позволило ему сбросить с плеч бремя, в котором он сам себе не признавался. — Мы отвоевываем дворец, — сообщил он. — Сиден, собери своих людей. Отправляйтесь к лекарям в главном вестибюле. Они вас осмотрят, напоят и выслушают ваши донесения. — Сэр, — заявил Сидин, — если вы штурмуете дворец, мы хотим присоединиться. Многие закивали. — Присоединиться? «Вас тут держали несколько недель, парни!» «Сомневаюсь, что вы готовы к бою!» «Недели?» — переспросил Сидин. «Да нет же, Светлорд! Несколько дней от силы!» Он поскреб бороду, которая как будто спорила с этим мнением. «Мы ели, ну, трижды с той поры, как нас тут заперли!» Несколько его солдат снова закивали. «Отведите их к лекарям!» — приказал Адалин разведчикам, которые привели его сюда. «Но...» Да будьте копья для тех, кто достаточно силен, чтобы взяться за оружие. Сиден, твои люди будут в резерве. Не утруждайте себя слишком сильно. Вернувшись в вестибюль, Адалин прошел мимо лекаря, который трудился над человеком в униформе дворцовой стражи. Для лекаря не имело значения, соратник ты или враг. Они помогали всем, кто нуждался в их внимании. Это было прекрасно, но стражник глядел перед собой стекленевшими глазами и не плакал, не стонал, как полагается раненому. Он лишь что-то шептал себе под нос. «Я и его знаю», — вдруг понял Адалин и покопался в памяти в поисках имени. «Дот, точно. Ну, так мы его называли». Адалин сообщил королю о своем открытии. Впереди люди Азур совершали последний рывок, чтобы отвоевать коридор. Они оставили после себя десятки умирающих. Ковер окрасился в более темный оттенок красного. Адалину вдруг показалось, что он что-то слышит. Сквозь шум сражения, сквозь крики людей, эхом отдававшиеся от стен. Тихий голос, который каким-то образом проникал прямо в душу. Пыл! О, сладкий пыл! Дворцовая стража наконец покинула коридор, отступив через широкие двойные двери в дальнем конце. Они вели на восточную галерею. Двери сложно было защитить, но враг явно изо всех сил тянул время. Некоторые солдаты убрали тела с дороги, предоставляя Адалину и Элокару возможность выбить двери. Но те начали содрогаться еще до того, как они успели ударить. Адалин попятился, по привычке принимая стойку ветра, готовый атаковать то, что прорвется к нему. Когда двери распахнулись, за ними оказалась светящаяся фигура. отец прошептал Адалин. Каладин излучал мощное сияние. Его глаза были словно голубые маяки, струящиеся буресветом. Он держал светящееся металлическое копье не меньше двенадцати футов длиной. Позади него Скар и Дрехи тоже ярко светились, и в них мало что напоминало приветливых мостовиков, которые защитили Адалина на расколотых равнинах. «Галерея безопасна!» — объявил Каладин, и из его рта вырвалось облачко буресвета. «Враг, которого вы отбросили, сбежал по лестнице. Ваше Величество, предлагаю вам послать людей Азур на солнечную тропу, чтобы удержать ее». Адалин нырнул в восточную галерею, за ним последовал поток солдат, Азур выкрикивала команды. Прямо впереди располагался выход на солнечную тропу, открытую пешеходную дорожку. Там Адалин с изумлением увидел не только трупы стражников, но три хорошо заметных тела в синем. Халадин, Скар, Дрехи. «Иллюзии?» «Сработало лучше, чем попытки их отбить», — пояснила Шалан, появившись сбоку от него. Летающие паршуны отвлеклись на сражение на стене и улетели, как только решили, что мостовики погибли. Сперва мы отбросили еще одно войско, дворцовой стражи, в монастырь. Каладин указал на него. «Понадобится армия, чтобы выцарапать их оттуда». Азур посмотрела на Эллакара. Тот кивнул, и она начала отдавать указания. Шалан подсокала языком, ощупывая забинтованное плечо Адалина но он заверил ее, что беспокоиться не о чем. Король прошелся по галерее и бросил взгляд на широкую лестницу. — Ваше Величество! — окликнул Каладин. — Я собираюсь повести отряд в королевские покои, — заявил Элокар. — Кто-то должен выяснить, что случилось с Сесудан и со всем этим шквальным городом. Глаза Каладина тускнели, буресвет заканчивался. Его одежда больше не выглядела парящей, Ноги прочнее упирались в пол. Он внезапно сделался вновь похожим на человека, и Адалин решил, что так ему спокойнее. «Я пойду с ним», — негромко сказал Каладин, передавая Адалину ранец с изумрудами, с которого он отобрал два заряженных для себя. «Бери кара, Дрехи, и проведи шалан к несотворенному». «Хорошо». Адалин выбрал нескольких солдат, чтобы отправить их с королем. Взвод из стенной стражи, горстка бойцов из тех, кого привели великие лорды. Поразмыслив, прибавил Сидина и половину взвода из тех, кто был в заточении во дворце. «Эти солдаты не подчинились приказам королевы», — объяснил Адалин Эллокору, кивком указывая на Сидина. «Они, похоже, сумели воспротивиться той силе, которая влияет на происходящее, и знают дворец даже лучше, чем стенная стража». Отлично! Обрадовался Элокар и направился вверх по лестнице. Не ждите нас. Если у светлости товар получится, отправляйтесь прямо в уритеру и доставьте сюда наши войска. Адалин кивнул и быстро отсалютовал Каладину, как это было заведено у четвертого моста, скрестив в запястьях руки, сжатые в кулаки. Удачи, мостовичок. Каладин улыбнулся. Его серебристое копье исчезло, и он отсалютовал в ответ и поспешил за королем. Адалин подбежал к Шалан, которая неотрывно глядела вдоль солнечной тропы. Азур заняла ее вместе со своими солдатами, но на саму платформу врат они не продвинулись. Адалин положил руку на плечо Шалан. — Они там, — прошептала девушка. — На этот раз их двое. — Ночью, Адалин, мне пришлось сбежать. «Дух бражничества едва не одержал надо мною верх». «Я понял». Он снова призвал клинок. «Мы встретимся с ним вместе, как в прошлый раз». Шалан перевела дух и призвала узора в виде осколочного клинка. Она выставила меч перед собой в общей стойке. «Хорошая форма», — похвалил Аделин. «У меня был хороший учитель». Они двинулись вперед по солнечной тропе, минуя павших вражеских солдат и единственного мертвого сплавленного, которого пришпилили к расщелине в камне, похоже, собственным копьем. Шалан задержалась у трупа, но Адалин вынудил ее двигаться дальше, пока они не достигли самого монастыря. Солдаты Азур пошли в атаку по его команде, схватившись с дворцовой стражей, чтобы проложить путь к центру. Пока они ждали, Адалин подошел к краю плато и взглянул на город на свой дом, который сдавался под натиском врага. Ближайшие врата были полностью разбиты, и сквозь них хлынули паршуны, направляясь к дворцу. Другие атаковали стены с помощью отрядов, которые тащили лестницы. Они прорывались в город и в других местах, включая одно вблизи от дворцового сада. Громадное каменное чудовище продвигалось вдоль стены, сбивая сторожевые башни. Большая группа людей в пестрых нарядах шла по талантскому тракту, минуя одно из ветра лезвий. Культ мгновений? Он понятия не имел, какова была их роль в происходящем, но паршуны захватывали город и в том направлении. «Мы можем это исправить», — убеждал себя Адалин. «Мы приведем сюда войска, удержим дворцовый холм, отбросим врага к стенам». У них десятки осколочников. У них четвертый мост и остальные связыватели потоков. Они могут спасти этот город. Он просто должен их сюда доставить. Вскоре подошла Азур со взводом из 30 человек. У нас есть безопасная тропа внутрь, хотя центр все еще удерживает плотный вражеский отряд. Я выделила несколько человек, чтобы порыскали по ближайшим зданиям. Похоже, люди, которых вы упомянули, Те, что предавались здесь веселью прошлой ночью, спят внутри. Они не шевелятся, даже если их потыкать. Аделин кивнул и возглавил продвижение к центру плато, а за ним последовали Шалан и Азур. Они прошли мимо линии фронта, где солдаты Азур удерживали улицы. Вскоре он увидел главные силы врага, сосредоточенные на дорожке между монастырскими строениями и преграждающие путь к контрольному зданию клятвенных врат. Принц остро чувствовал необходимость срочно что-то предпринять во спасение Холленера, и первым бросился на вражеских солдат. Взмахами клинка принялся выжигать их глаза. Он нарушил их строй, хотя один едва не достал его. К счастью, рядом, словно из пустоты, возник скар, мостовик подставил щит под удар и воткнул копье, в грудь стражника. «Сколько я тебе уже должен?» спросил Адалин. «Как-то не подумал вести счет, светлорд», ответил Скар с улыбкой, и с его губ сорвалось облачко буресвета. К ним присоединился Дрехи, и втроем они погнали разгромленного врага мимо королевской часовни, наконец-то достигнув контрольного здания. Адалин знал его, как круг воспоминаний. Всего лишь еще одну часть монастыря. Как и предупреждала Шалан, оно обросло массой, которая пульсировала и трепыхалась, словно сердце, черное, как смола. Темные вены произрастали из него, будто корни, пульсируя в том же ритме. — Вот буря, — прошептал Дрехи. — Ну ладно, — заявила Шалан, выходя вперед. — Охраняйте это пространство. Посмотрим, что я смогу сделать.